Глава восемнадцатая. Идеальная пара. Мы танцевали и обсуждали гостей на банкете. Было легко и интересно говорить с Павлом на темы, которые раньше мы не затрагивали. Павел рассказывал мне о тонкостях строительства, компаньонах и дамах, сопровождающих их. Вечер был очень живой и веселый. Мы встречались взглядами с Еленой. Она танцевала с мужем и улыбалась Павлу, намекая, что он слишком довольный для человека, которого пришлось уговаривать пойти на этот вечер. А Павел не обращал внимания и прижимал меня сильнее, когда она смотрела в нашу сторону, показывая, как он рад находиться в моей компании. После медленных танцев на сцене появился ведущий. Началась развлекательная программа. Он громко называл номера участников, а после того, как пары выходили, формировал команды и озвучивал условия очередного конкурса. Первый конкурс был на испытание мужчин. Кавалеры должны были как можно дольше продержать своих дам на руках. Первая пара вылетела из соревнования сразу, еще до начала конкурса. Дама была настолько пышной, что кавалер даже не смог приподнять ее от пола. Зрители проводили пару аплодисментами под ободряющие комментарии ведущего. Двое мужчин продержали своих спутниц в меньшей минуты. Дальше по очереди остальные кавалеры сдавались в этой нелегкой борьбе. Победила пара под номером 192. Молодой человек с дамой возрастом прилично за 60. Сложно даже предположить, кем они являлись друг другу но мужчине не составляло никакого труда удерживать свою напарницу по команде на протяжении всего конкурса. Даже после присуждения им победы и звания самого сильного тандема, он демонстративно отнес свою спутницу к их столику, показывая, что мог бы носить ее на руках до конца мероприятия. Следующим конкурсом был творческий. Ведущий разделил пары и предложил им, имея пять вводных, цвет, высота, назначения и другие, поодиночке спроектировать максимально похожие здания, не подглядывая в проект напарника по команде. Большинство пар справились с поставленной задачей, а выиграла команда, которая даже декор на здании выполнила в одном стиле. Им присудили звание команды единомышленников. После них на сцену пригласили Елену с супругом. Ведущий назвал несколько номеров, и один из них совпадал с номером на бейджи Елены. Заданием была демонстрация геометрических фигур или строений в танце. Пары кружили под вальс и должны были по команде ведущего изображать ромб или лестницу, например. Все конкурсанты почти одинаково показывали фигуры и было сложно определить лидеров. Но когда ведущий озвучил задание показать крышу, дамы и кавалеры растерялись, а муж Елены поднял ее над собой. Наша подруга расставила руки, имитируя крышу над ним. И так они и продолжали кружиться, вызвав шквал аплодисментов и заслужив звание самой креативной пары. Мы с Павлом наблюдали за конкурсами и смеялись над тем, как гости выходят из сложных и смешных ситуаций, которые подготовили организаторы. Конкурс за конкурсом наш номер не называли, и мы даже забыли, что тоже можем стать участниками очередного соревнования. Как неожиданно ведущий выкрикнул. Пара 205. Павел посмотрел на меня и широко улыбнулся. Вызвали нас. Он встал и помог мне выйти из-за стола. Мы поднялись на сцену с другими командами. Перед тем, как ведущий озвучил условия, нас попросили разойтись по разные стороны сцены. Пять пар должны были отвечать на разные вопросы ведущего. Смысл соревнования был в том, что вопрос дают одному члену команды, он молча записывает ответ на листке бумаги, а второй должен угадать его. Наша пара последняя отвечала на их вопросы. Первые участники успешно провалили задание. Лучший результат – два правильных ответа из пяти. Настала наша очередь. Мне в руки дали маркер и несколько листов бумаги на планшете. Ведущий озвучил первый вопрос. «Лучший вид из окна по вашему мнению». Я не сомневалась. Павел должен угадать. Я ни минуты не думая быстро чиркнула на листе бумаги «Море». Ведущий поднес микрофон Павлу. «Море», без капли сомнения ответил Павел. Я перевернула лист со своим ответом, и зрители захлопали. «Это был легкий вопрос», оправдался ведущий. «А что вы скажете на это? Какой этаж вы бы выбрали для проживания?» спросил он. Я улыбнулась и быстро написала. «Чем выше, тем лучше». Ведущий снова предложил Павлу ответить. «Самый высокий», — сказал Павел и добавил. «Чем выше, тем лучше». Я показала ответы, и аплодисменты снова взорвали зал. «У нас новые претенденты на победу», — воскликнул ведущий. «Следующий вопрос. Какой ваш любимый цвет?» — медленно прочитал он. Я не знала, сможет ли Павел ответить на этот вопрос, так же, как я, но написала правду. «Все». Ведущий посмотрел в мой листок и сказал. «Ого!» «Уверен, это отгадать будет непросто. Ваше предположение, Павел?» Спросил он, поднеся микрофон к Павлу. Павел ухмыльнулся, подвинулся к микрофону поближе и сказал «Нет». Зал молчал, а ведущий не понимал, как реагировать. «Нет любимого цвета», — пояснил Павел. «Даша любит все цвета». Ведущий взял из моих рук лист и продемонстрировал его зрителям. Зал снова зашумел аплодисментами и свистами. Я улыбалась и смотрела на Павла. Он знал меня лучше всех. У наших соперников не было ни единого шанса». «Это оказалось слишком просто», — сказал ведущий. «Вы уже победили, но я предлагаю суперигру. Вопрос из зала», — предложил он. Все гости захлопали и стали выкрикивать свои вопросы. Ведущий подошел к одному из столиков и протянул микрофон мужчине. Им оказался тот высокий застройщик, которому так понравилась моя идея с развлечениями для взрослых. Он сидел на первом ряду прямо у сцены и хлопал громче остальных. «Любимое развлечение?» сказал высокий мужчина. «Отличный вопрос!» воскликнул ведущий. Я взяла листа написала несколько слов. Ведущий подошел к Павлу. «Что скажете? Насколько хорошо вы знаете предпочтение Дарьи?» заинтригованно спросил он. Павел взял микрофон в руку и сказал. «Хочется верить, что все развлечения в моей компании для Дарьи любимые». «Как самоуверенно!» сказал ведущий, заправ у Павла микрофон. «А что же ответила Дарья?» спросил он, подогревая интерес зрителей. Я стояла и улыбалась. Между нами было несколько метров, но я чувствовала, как Павел волновался, ожидая моего ответа. «Итак, какое ваше любимое развлечение, Дарья?» – спросил ведущий в микрофон. Я улыбнулась и протянула ведущему планшет. Он взял лист, прочитал мой ответ, затем перевернул его к зрителям и громко озвучил. «Любое развлечение в компании Павла – мое любимое!» Зал взорвался овациями. Ведущий взял планшет и демонстративно выбросил его за спину. «Я бессилен», – сказал он. «Вы победили, и у меня больше нет вопросов. Я объявляю к вас идеальной парой этого вечера», – громко произнес он. Зрители продолжали хлопать. Заиграла музыка, а Павел подошел ко мне. Обнял, крепко прижав к себе, и нежно поцеловал в щеку. Я улыбалась и смотрела на него, как на своего героя. Он знал обо мне все, и даже больше, и я могла не сомневаться. «Елена права. Он любит меня и совсем скоро сделает меня самой счастливой на этом свете». Ведущий объявил танец победителей. Мы остались на сцене и кружились под медленную музыку перед всеми гостями на банкете. Позже к нам присоединились остальные участники и гости вечера. Мы танцевали, смеялись и обнимались. Павел был в отличном настроении и не скрывал, что этот вечер сильно отличается от тех, которые он посещал без меня. — Ты же понимаешь, что теперь тебе придется ходить со мной на все подобные мероприятия? — спросил Павел, ведя меня в танце. — Надо подумать, — сказала я, улыбаясь. «А что мне за это будет?» – хитро спросила я. «Все, что пожелаешь», – ответил Павел. Я посмотрела ему в глаза. Я желала его одного, и, конечно, была бы счастлива сопровождать его на всех встречах, банкетах и конференциях. «Договорились», – сказала я, а Павел улыбнулся и продолжил танцевать. К нам приблизилась Елена с мужем. Они веселились и дурачились, столкнувшись с нами в танце. «Паша первый раз участвовал в конкурсах. Он даже со мной отказывался выходить на сцену», – сказала Елена. «Как ты его уговорила?» – спросила она. «У меня в заложниках его дочь. Сегодня он исполняет все мои желания. Если хочет снова увидеть ее», – пошутила я. Елена рассмеялась, а Павел довольно улыбнулся. «Значит, вы и на яхте поплывете?» – хитро спросила Елена. «После банкета мы собираемся отправиться на прогулку. Вы с нами?» – предложила она. Я посмотрела на Павла. Я не собиралась настаивать, если он не хочет продолжения вечера. Я бы согласилась поехать домой. Но он был в очень хорошем расположении духа. «Конечно, я же хочу увидеть свою дочь снова!» Отшутился он, но все понимали. Павел отлично проводил время и с удовольствием продолжит отдыхать со мной и друзьями этим вечером. Елена только улыбнулась, и они с мужем продолжили кружиться на сцене.